сильнее ощущает малейший укол, ибо оно считает благом хоть минутное отсутствие зла, которое есть всего лишь отсутствие страдания. Ибо в конечном счете посреди самых ужасных невзгод Бог бросил нам надежду, как ту каплю воды, что бессердечный богач в аду просил у Лазаря. На мгновение надежда блеснула над Карлом, когда Людовик ласково принял его. Она как будто начала осуществляться, как вдруг отказ мазарения превратил этот мираж в несбыточную мечту. Обещание Людовика XIV, тотчас же взятое назад, показалось Карлу II насмешкой, так же, как его корона, скипетр, друзья, как все, что окружало его в детстве и покинуло в изгнании. Все показалось Карлу II насмешкой, все, кроме холодного и мрачного покоя, который сулила ему смерть. Вот о чем думал несчастный король, когда, опустив голову и бросив по воде, он ехал под теплыми ласковыми лучами майского солнца. Помни. Всадник, спешивший по дороге в Блуа, встретился с двумя путешественниками, и, как он не торопился, минуя их, приподнял шляпу.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 Пари побледнел и в сильном волнении повернул свою лошадь к решетке. «Ах, Ваше Величество!» — сказал он, останавливаясь в шагах в пике от старика, все еще стоявшего, преклонив колено. «Я сам крайне поджон. Мне кажется, я узнал его. Да, конечно, это он. Позвольте мне поговорить с ним. Пожалуйста. Как? Это вы, господин Гремо?»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 «При последних минутах моего отца?» — спросил Карл, вздрогнув при этом воспоминании. «Именно так, Ваше Величество!» прошептал Карл. Потом он обратился к Гриму, который следил за ним живыми и умными глазами, стараясь угадать его мысли, и спросил. дух мой, ваш господин граф Деляфер живет здесь?» «Да», — ответил Гриму, указывая рукой на здание. «И он сейчас дома?» Там, под каштанами. — Пари, — сказал король, — я не хочу упустить такой драгоценной возможности отблагодарить велиможу, которому наше семейство обязано столь великолепным доказательством преданности